Словин. Словин всё понял, когда три полицейских прошли мимо него в сопровождении партии и открыли дверь той комнаты, где работал Беллиу. Комната без окна, над головой проходят трубы кондиционера, душно. На верстаке укреплены тиски. Инструмент разложен на кожаном фартуке, причём разложен так, что сразу можно догадаться, русский работал. Беспорядок был особый, вдохновенный, что ли. Так только наш мастеровой вкалывает, забывая о времени, если увлечётся. Потом схватится, глянет на часы и поздно уже бросит всё как есть. Немец или американец сложит инструмент за 5 минут до окончания работы. У него часы в мозг вмонтированы. Лишнюю минуту не отдаст она, как доллар имеет цену. "Где же ваш умелец?" спросил Славен Партье. Мне сказали, что только он может помочь мне с ракеткой. Умельца убили, ответил тот, но один из полицейских так стремительно глянул на него, что Партье неловко кашлянув, отвернулся от Славина, отошёл в угол, подвинул табурет и сел. Поднимитесь, сказал тот же полицейский. И ничего не трогайте руками. Славин ушёл к себе в номер, открыл балкон, сел в шезлонг и хрустнуно вытянулся. Я тебя недооценил, Глеб, подумал он. Ты ударил меня, сильно ударил. Правда, этим ударом ты подтвердил, что вы завербовали в номере кого-то из наших. Теперь это бесспорно. Значит, Белиу писал правду. Теперь никто не может ткнуть пальцем в одной из тех фотографий, которые лежат у меня в кармане. Словина сжёг в ванной фотографии, которые взял ночью в посольстве. Пепел размял в руках, слил водой. Попрыскал спреем, чтобы не было запаха горелой бумаги, и вернулся на балкон. «Нужна точная, выверенная дезинформация», — понял, наконец, Славин. «Я должен успокоить Глэба, иначе мне не выполнить задачи. Все пойдет на смарку, мы не найдем шпиона. И в этом мне сейчас может помочь только один человек, Дик. Я обязан через него убедить Глэба в том, что мой поход в ресторане прошлой ночью был случайностью. в яной случайностью. Белью я не видел, не мог просто-напросто видеть. Я должен убедить его в том, что он зря меня испугался. Я смогу это сделать, если открою получасть правды. А он поймёт, что Глеб из Церу это тоже в мою пользу, на будущее. В баре было пусто. Пол Диг пришёл хмурый, мятый, руки его тряслись. Алкоголизм болезнь социальная, Иван, вздохнул он. Во всяком случае, такого рода версия позволяет мне пить с утра. Вы что-нибудь жяхните? Кофе. Хочу погонять на корте. Слушайте, а почему вы меня зовёте Иваном? Для меня все русские Иваны. Это же замечательно, когда нацию определяют именем. Нас, например, Джоном не называют, а жаль. Почему? А потому что мы идём в раскосяк, каждый за себя. В нас нет общей устремлённости. Вы же монолит, как вам скажут, так и поступаете. Толстого перечитайте пол, Достоевского. Не надо считать нацию сборищем баранов, бессловесно исполняющих приказы. Читайте русскую литературу. Литература всё врёт, она наводит тень на плетень. Почитай Диккенса, так получится, что британцы самая сентиментальная нация. А они Сепаев в это время из пушек расстреливали. Мапассан написал правду про французов. Помните, как один братец второму руку оттяпал, только б сеть сохранить, рыбацкую сеть. А мы и французская лёгкость, французская лёгкость. Они же самые меркантильные люди на земле эти французы. А Гёте с его страданиями Вертера в Майданике его соотечественники людей жгли. Пол обернулся к официанту, который стоял за его спиною, чуть согнувшись, и сказал «Блади Мэри мне, джентльмену кофе». Официант, поклонившись, отошел. Пол дик закурил, зашелся кашлем. На глазах выступили слезы, лицо сделалось багровым. «Вы зачем себя губите, Пол?» — спросил Славин. «А я уже погиб, Иван. Так что я просто-напросто тешусь на прощание. Подождите гибнуть рано еще. Жизнь чертовски интересна. А знаете, от чего погиб Стенбек? Его ведь погубил Хемингуэй. Да-да. Он мучительно завидовал ему. Не в литературе, в жизни. Он его в Вьетнам-то полез, чтобы хоть как-то впитаться с Эрни. Лавры военного корреспондента спать не давали. Мне сейчас из Испании, нет республиканцев, так хоть в Азию, ну туда, где стреляют, где хоть как-то можно подтешить себя опасностью. Меня тоже погубила зависть. Я всем завидовал, понимаете? А это испепеляет. Хотите дам сюжет. Хочу. Дайте слово, что не продадите меня. Официант принёс стакан водки с томатным соком и кофе. Пол Дик выпил и сразу же на лбу у него показались капли пота. Вот теперь я могу с вами говорить. Сынок, принеси-ка мне ещё один стакан, только пусть положит побольше льда. Ну, даю слово. «Сегодня ночью из-за меня убили человека». «Идите к черту». «Далеко идти». «Объясните, в чем дело?» «Помните, я вчера ходил в ресторан. Хотел угостить вас коктейлем по-русски». «Не помню, но это не важно». «Дальше». «Я выяснил, что здесь, в подвале, работает какой-то славянин с американо-французской фамилией». «Так вот, из-за того, что я заговорил об этом человеке, из-за того, что ваши службы выяснили это...» — Человека сегодня убили. — Не парите чепухи. — Как знаете. — Наверное, ваш агент. — Если бы, — усмехнулся Славин. — Это было бы прекрасно, будь он нашим человеком. Он ведь знает так много секретов. Особенно по устройству кондиционированных машин в вашем Хилтоне. — Какова фамилия? — Белью. — Айвен Белью. — Если станете говорить с Глэбом, не ссылайтесь на меня, ладно? — Почему? — Почему? «Симптом русской болезни? Кругом шпионы?» «Всё-то вы про нас знаете. Только запомните, как только вы зададите ему вопрос о белью, он сразу же спросит, когда об этом узнал Славин. То есть не сразу, через полчаса, между делом, но спросит обязательно. Пари?» «Бутылка водки». «Принято. Я вам позвоню». «Лучше заходите. Вы где сегодня обедаете?» «Не знаю ещё». Поехали к Макдоналдсам на окраину. Там интересно смотреть людей. Хорошо, давайте встретимся в холле. 2 часа вас устраивает? Девушка в бюро по аренде машин нашла наконец Fiat. Славин не хотел брать ни Ford, дорог, бензина жрёт по 20 л, ни Mercedes. Он полагал, что Fiat привычен. Не надо будет вживаться в машину, принаравливать себя к ней. Как никак, Жигулёвский папа, садись себе и жми. Перед тем как выехать в город, Славин поговорил с механиком гаража. "Я никогда не ездил в Африке", сказал он. "Научите меня, как не попасться вашим фараонам. Они у нас мирные, сэр. Если, конечно, вы сильно надерётесь, права заберут. С вас с белого сдерут долларов 100. Тут такая такса в полиции. Но обязательно промучают. Не научились ещё элегантно брать взятки". Что ещё надо знать белому шофёру? Да ничего больше, сдаётся у меня, сэр. Если ночью возьмёте девку и решите поболоваться с ней, не разрешайте ей раздеваться. А у нас теперь девки стали умными, дают себя раздеть, а потом вов опять что их грабят. За то, чтобы погасить такой скандал, сдерут 300 баксов, не меньше. Спасибо, запомню, пообещал Славин. Больше опасаться нечего? Нечего. Очки носите? Да. Не забудьте взять с собою. Заметили, как много у нас людей ходят в очках? Зрения ни к чёрту, говорят. Наши дедушки и бабушки не то лопали, что следует, а витамины и всё такое прочее. Так что полиция и на этом греет руки. Правда, берут недорого. Долларов 20. Для вас это может не деньги, а для наших людей страшней штраф обить не может. Для меня тоже подумал Славин. Спасибо тебе, механик. Сейчас мне надо действовать. Только бы не напился пол. Он не продаст меня Глебу, не должен. А если и продаст, то что ж, ничего не попишешь. Ещё более убыстрится темп нашей партии. А то, что она началась и началась с нападения Глэба, очевидно. Но всё-таки не надо было ему искать меня в подвале. Не надо ему было так явно торжествовать победу. Славин выехал на широкую авениду, которая шла по берегу океана. Попробовал машину. Фиатик чувствовал ногу. Тормоза мёртвые, резкие. Словен посмотрел в зеркальце. Чёрный Мерседес шёл следом, и было в нём четыре пассажира. Ну что ж, подумал он. Давайте погоняем, ребята. Зря вы только затеили это, зря. Лучше быт турнули отсюда к Глебу и его шарагу. Тогда бы мне не пришлось прилетать сюда и искать Айвана Белью и гонять по городу, чтобы выяснить то, что надо выяснить. Я выясню это, уж обещаю вам. Обязательно выясню. Возле бензозаправочной станции он резко затормозил, свернул, скрипуче шины завизжали. Мерседес опоздал с поворотом, пронёсся мимо, остановился возле газетного киоска. Двери долго не открывались. Видимо, люксбургская наружка думала, что Славин развернёт машину и поедет в обратном направлении. Лишь когда он попросил залить ему бензин, и служитель, открыв пробку, включил счётчик, из Мерседеса вылез высокий парень. Подошёл к киоскуру и взял газету. Проверьте, пожалуйста, как подкачаны шины, попросил Славин, пристёгиваясь толстым ремнём к сиденью. "Вполне нормально", ответил служитель, глянув на колёса. "Я просил проверить, а не посмотреть, и покачать каждое колесо, хорошо ли креплены болты". Славин протянул служителю доллар. Тот каким-то неуловимым движением взял его и словно фокусник обрушился на корточке. «Эй!» — рассмеялся Славин, когда фиатик начал ходить ходуном. «Я же не просил вас переворачивать машину». «Она устойчива, сэр. Я хочу удостовериться на все сто», — ответил служитель. «Правый передний баллон перенакачан, может рвануть. Я подспущу до одной девяносто. У вас два сорок». Славин рассчитал, когда на дальнем перекрестке зажжется зеленый свет и устремится поток машин. Врубил скорость, рванул с места и вывернул в обратном направлении. Люди в «Мерседесе» растерялись. Развернуться не было никакой возможности. Шел встречный поток. Славин свернул в переулок, заехал во двор маленького отеля, зашел в бар, заказал кофе и только через полчаса сел за руль. На хвосте никого не было. Его потеряли. «Вы сами виноваты, ребята», — думал о наблюдении Славин. «Вините себя. На меня не сердитесь, не надо. Я не наглядшил, я просто-напросто повернул назад». В следующий раз оставляйте машину сзади. Зачем полезли вперед? Не надо так однолинейно думать о том, за кем вас поставили смотреть. Славин нарушил правила в пятый уже раз, когда, наконец, полицейский остановил его. Жара была невероятной. Солнце раскалило автомобиль, асфальт был расплавлен. Казалось, что идешь по весеннему льду на последней рыбалке, когда особенно хорошо клюют щуки возле Завидова. только там ощущаешь холод и запах свежепростиранного белья, а здесь дышать было нечем, и пятки жгло через подошвы ботинок, будь этот экватор трижды не ладен. — С какой скоростью вы ехали, сэр? — едва дотянувшись до козырька, спросил потный полицейский. — С превышенной, — ответил Славин. — Хорошо, что вы сразу признаете свою вину. Вашу водительскую лицензию, пожалуйста. Славин похлопал себя по карманам. Казните, забыл. Казнь отменена в республике, ответил полицейский. А на наших орудовцах такое выражение действует немедленно, машинально отметил Славин. Возможность помиловать угодно национальному характеру. Прав, Фёдор Михайлович, высоко прав. Что же делать, спросил Славин. Ехать в участок, сэр. Я должен выяснить вашу личность. Это вот и Славин и добивался. В участке он с полчаса просидел в тёмном коридоре. Кондиционер не работал, духота была немыслимой. Старик полицейский, выполнявший, судя по всему, роль дежурного, с трудом боролся с дремотой. У вас всегда приходится так долго ждать, спросил Славин. Отдохните, ответил старик. Здесь не так печёт солнце. Зато воздуха нет. Воздух есть всюду, возразил старик. Даже в море, как говорит мой внук, Тоже есть воздух. А если я попрошу офицера ускорить выяснение моего дела, спросил Славин. Он не рассердится на меня? Он на вас не рассердится, потому что врач всё равно на обеде. Мне не нужен врач. Я же не был в аварии. Врач нужен всем, сер, кто попадает к нам. Врач должен выяснить, не пьяны ли вы, не страдаете ли болезнью зрения, не принимали ли вы снотворных лекарств накануне? Доктором оказалась молоденькая африканка. Двигалась она стремительно, но в то же время как-то округло, словно тело её было скреплено шарнирами, придававшими заданную пластику каждому жесту. Даже тому, когда она указала лавину на стул в углу медицинского кабинета, где было ещё более душно от того, что два маленьких окна были зашторины толстой чёрной материей. Пили алкоголь, осведомилась доктор. Сколько, когда? Вчера пил виски. «В какое время?» «Днем». Врач поглядела на часы. «Если в два, то анализ крови покажет следы опьянения, и я буду вынуждена лишить вас лицензии. Вы или офицер полиции?» «Мы не разделимы, сэр». «А за что еще вы можете лишить меня лицензии?» «За употребление наркотиков, за атеросклероз сетчатки, за косоглазие. Давайте пока что палец». Доктор вернулась из лаборатории через 5 минут, покачала головой с сожалеюще. Вы пили виски действительно до 2 часов. Следов алкоголя нет. Садитесь в угол, зажимайте левый глаз, называйте буквы на счет, пожалуйста. Без очков я не вижу. Какой же вы имели право сесть за руль без очков? Не сердитесь. Закон не сердится, отрезала доктор, и слова её прозвучали диссонансом. с той постоянной округлостью движений, которыми Славин так восхищался. Закон бесстрастен, хотя служители его тоже имеют сердце. Сколько же они взяли с Парамонова, если моя догадка верна, подумал Славин. Он мог испугаться, что его лишат прав, он метался по ночному Лойзбургу, чтобы собрать денег. В общем-то всё сходится. Дай бог, чтобы сошлось. У Никишкина он в ту ночь должен был 50 долларов. о проклова 75. Добавил свои 25. Полтораста долларов вполне могли смягчить сердца бесстрастных служителей закона с человеческими сердцами. Центр. Прошу выяснить какое зрение у Парамонова. Не страдает ли он астигматизмом, носит ли очки? Если да, то какова степень поражения зрения? Хроников здесь лишают прав по суду. Славин. Славину, ваша версия правильна. Парамонов отпал. Центр. Мой дорогой, рассуждение о том, что разлуки необходимы и являются теми паузами любви, которые позволяют проливать нежность, заново радоваться встрече, ждать её, чем дальше, тем меньше кажется мне истинной в последней инстанции. Это обидно, потому что всякое отступление это от божаня, та микротрещина, в которую попадает вода, а зимой ударяет мороз. и вода делается льдом, который взрывает монолит, рано или поздно. Это не значит, конечно, что я хочу уйти от тебя. Впрочем, если следовать духу буквы, то мне не от чего уходить, ибо любовь не есть брак, ее не надо расторгать, она кончается сама по себе. Вот. Я пишу, понимая, что нельзя так писать, что жестоко это. Но нахожу себе оправдание. Какое там оправдание? Щит. в том, что правда угодно тебе. Ты всегда говорил мне об этом, и нечего мне скрывать от тебя то, о чём я думаю. Вчера я ездила на Москву реку. Господи, сколько там народа. И все молодые и красивые, с длинными ногами, так, кажется, писал Ильф, по-моему, так. Хочу быть молодым, стройным и кататься на велосипеде. Вообще-то надо писать так, как он, перед смертью, а не я после пляжа. Но мне там стало страшно. Я увидела там время Девушки и ребята лет двадцати, сколько же их, и как красивы они. И я в свои тридцать два показалась себе старухой. Но я не сразу испугалась этого. Я этого испугалась, когда нашла местечко рядом с толстой сорокалетней бабой, а возле нее лежали дети, две девочки и мальчик. И она себя старухой не чувствовала, она была Матроной. Она не боялась ни морщин, ни живота, ничего она не боялась. Рядом дети. Вот. Ухаживают нынешние молодые под чёрному. Сразу приглашают на хазу, слушать музыку. Не обижаются, когда отказываешься. Один, правда, начал читать Гумелёва. Читал хорошо, но у него ужасно тонкие пальцы. Я такие каждый день вижу под рентгеном, что-то у нас пошёл костный туберкулёз, очень странно. Каждый день я просыпаюсь с мыслью, что ты ушёл бегать, и первое моё побуждение ринуться на кухню. Но потом я вспоминаю Нет, я не вспоминаю, потом меня ударяет. И снова неверно. Ничего меня не ударяет. Меня просто вдавливает понимание того, что тебя нет рядом. И я спокойно, тебя ведь нет, закуриваю и вспоминаю Алексея Толстого. Затяжка на тощак чисто русская привычка. Только великие врачи и писатели умеют ставить диагноз в одной строке. Я очень быстро отвыкаю от тебя. Привычка вторая натура. Почему вторая? Натура это набор привычек. Вторая натура, если только она существует, это дисциплина. Да, я смотрела прекрасный ансамбль. Молодые люди в модных чёрных бархатных костюмах пели старинные русские песни. Я заревела. Кокошник, конечно, замечательно, но это уже из сферы декораций. А может и не декорации, а музейных экспонатов. И ничего с этим не поделаешь. А петь русское многоголосие в современных элегантных костюмах — это значит сберечь старинную песню для нашего поколения. Вчера позвонил Константин Иванович, сказал, что у тебя всё хорошо и что скоро ты вернёшься. Я ответила, что по голосу слышу, говорит неправду. Не всё у тебя хорошо, и вернёшься ты не скоро. Он очень смеялся. И тогда я решила, что я просто-напросто сама себя накручиваю. Все бабы такие, истерички чёртовы. Так что не вздумай меня бросить из-за того, что я сочиняю тебе унылые письма. Лучше не найдёшь. Мы все совершенно одинаковы, только некоторые умеют подольше притворяться. А вы, мужики, очень разные. Не просто разные, у вас у каждого своя злость и своя доброта и своя зависть. Мы так не умеем. Встретила Надю Степанову. Ты не знаешь, они разведены? Странная женщина. Нельзя называть мужчину мужем и так говорить о нём. Это же себя обижать в первую очередь, а не его. Степанова уже не обидишь, он книжки печатает. А человек искусства не подвластен суду людскому. Только мы и грешны. Он отчитывается по иным критериям, правдеть. Знаешь, я часто вспоминаю, как мы встретились. Мне ужасно понравилось, что ты не знал, как подойти ко мне. И я видела, как ты злился, когда ко мне подваливали курортники мужского пола и просили дать спичку или ответить которой сейчас час. Сейчас час. Ужасная фраза, да? Мы так пишем в истории болезни. Вот где гробит язык-то. Я помню, как ты хорошо рассмеялся, когда я тебя спросила. Вам, наконец, понадобятся спички. Знаешь, как девки влюбляются? Что ты? Куда сильнее вас? Причем все мы знаем пушкинское... Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся моей. Но всё равно. Стоит вам только поговорить на пляже с другой, как мы немедленно начинаем лезть в бутылку. Но мы хитрее вас. Наивно, конечно, хитрее. И поэтому начинаем флиртовать напрополую с каким-нибудь идиотом, и вы тогда, я имею в виду умных, теряете к нам интерес. И об этом мы тоже знаем, но всё равно дурим. И из-за этой нашей бессильной хитрости к нам относятся как к потаскухам. Знаешь, я сейчас подумала, как же хорошо у нас с тобой, как прекрасно. Никаких обязательств, кроме одного — любить друг друга. Дорогой товарищ Славин, ваша подруга Арина вас любит, знаете, как? Вы не знаете, дорогой товарищ Славин, как она вас любит. Поэтому она сейчас порвёт это письмо из-за его начала, И напишет новое, казенное, где все будет тип-топ. Или не надо? Целую тебя, моя любовь. Поскольку ты старше меня на 22 года, я лелею мысль, что через 8 лет, когда ты выйдешь на пенсию, или у вас это называется отставка, тоже не сахар на званице, я буду видеть тебя рядом с собою постоянно. Хотя нет. Не посажу же я тебя в рентгеновский кабинет рядом с собою. Так что все время не получится. но утром и вечером обязательно. Вот. Но ты тогда уйдёшь от меня, потому что ты видно и вправду не можешь жить без разлук, которые дают мне такое поразительно нежное ожидание счастья той минуты, когда ты вернёшься. Ирина Прохорова, которая любит Виталия Всевольдыча Славина. Центр. После убийства Белью из Люксбурга скрылся Хренов. Я установил его адрес. Хозяйка отеля сообщила, что он взял все вещи и купил билет на самолёт. Куда неизвестно. Можно предполагать, что он бежал, опасаясь расправы Цэру. Славин. Славину. Можете ли выяснить вашими возможностями судьбу транспорта номер 642, отправленного наземным путём из Люйзбурга в Нагонию? Все сроки прошли, а транспорт до сих пор не доставлен. Центр. Центр. По сведениям, поступившим от кругов, близких к пресс-службе Агана, транспорт номер 642 был захвачен в конце прошлой недели его войсками. Агана дал понять, что ему было известно, когда именно пойдут грузовики из Луисбурга. Он заявил, что отныне все караваны с грузами для Нагонии будут перехватываться его зелеными беретами. От кого именно поступили к нему эти сведения, неизвестно. Однако путь караванов и время отправления Луисбурским властям известно. Это входит и в прерогативу наших транспортников. Согласно соглашению, подписанному с со Одесским министерством транспорта. Славин. Славину. Кто из наших отвечает за маршруты и сроки транспортировки грузов в Нагонию? Центр. Центр. За сроки транспортировки отвечает Зотов. Маршруты обговаривал сотрудник внешнеторгового объединения Шаргин. Во время командировки в Люксбург в апреле этого года. Славин. Славину, Шардина мы изучаем. Что можете сообщить о нём дополнительно? Центр. Центр. Шардина характеризуют положительно, при этом отмечают пристрастие к выпивке. Замечено, что он весьма забочен встречами с женщинами. Что касается модели сверхмощного радиоприёмника Panasonic, то Шаргин купил его непосредственно у фирмача Григорио Амарало за 512 долларов. Однако, уезжая из Луисбурга, Шаргин декларировал на таможне также фотоаппарат «Минск» последний выпуск, самый маленький аппарат из известных здесь ныне, и диктофон марки «Гертон» стоимостью 125 долларов. По данным бухгалтерии торгпредства, Шаргину было выдано 650 долларов суточных. Квартира оплачивалась его объединением. Славин. Славину. Выясните, не посещал ли Луисбург одновременно с Ширгиным коммерсант из Trade Corporation Ван Зегер. Центр. Центр. Коммерсант Ван Зегер никогда не посещал Луисбург. Славин. Славину. Выясните, есть ли в Луисбурге представительство Trade Corporation. Центр. Центр. Представительства Trade Corporation в Луисбурге нет. Славин.